Часть шестая. Гостиница социалистическая. Куда ты меня привёз? спросил я Васю. Куда приказали, отвечал он. Вы теперь будете жить здесь. Он указал мне на длинное приземистое здание, и пока я разглядывал это здание, включил скорость и укатил, обдав меня клубами пара. Когда пар рассеялся, Я при лунном свете разглядел, что здание представляло собой что-то вроде барака, все окна которого были совершенно тёмны. Над дверью посреди барака тускло отсвечивала ободранная вывеска: "Гостиница социалистическая". Прямо напротив гостиницы был какой-то пустырь, а справа тянулся высокий железобетонный забор с колючей проволокой наверху, из чего я заключил, что нахожусь на самой окраине маскалепа. Постояв в некотором недоумении, я решил войти в гостиницу и толкнул дверь, которая с ужасным скрипом открылась, когда я надавил на неё плечом. В нос сразу шебануло запахом мочи. "И как т вы в такой вонище живёте?" спросил я пожилую женщину, младше в лейтенанта. Она сидела возле тумбочки, на которой слабо светила коптилка, сделанная из консервной банки. Интересно, откуда они взяли эту банку? Я в Москве ни разу никаких консервов не видел. А вам что нужно? спросил младший лейтенант. Я и сказал, что меня перевели сюда из гостиницы Коммунистическая. Как фамилия? Я думал, что услышав мою фамилию, она тут же придёт в восторг и попросит автограф, но ничего подобного не случилось. Она долго мусорила какую-то грязную книгу и водила по строчкам скрюченным пальцем, отыскав нужное Она взяла с тумбочки связку ключей, взяла коптилку, повела меня куда-то в глубь коридора и открыв дверь номер 14, сказала: "Вот ваша комната" и тут же ушла. Я пошарил по стенке в поисках выключателя, но никакого выключателя не было, как мне было впрочим и лампочки, но луна светила достаточно ярко. И я разглядел узкую железную кровать, стоявшую в углу, у забарного решёткой окна. И покосившись этой бурятку, кровать была покрыта суконным одеялом, поверх которого лежала подушка, набитая, как я понял, трухлявой соломой. По-моему, ничего больше в комнате не было, не считая пластмассового горшка, который я нашёл в углу возле двери. Откровенно говоря, мне всё это крайне не понравилось. Но я же знал, что за моё упрямство мне придётся как-то платить, и решил: "Ну и чёрт с ними, поживу я здесь". Хорошо ещё, что дали отдельный номер, а не койко-место в общей комнате, где потребители свинины вегетарианской наверняка не только храпят. Под одеялом, разумеется, никакой простыни я не нашёл. Но что было делать? Я выставил ботинки за дверь, а дальше раздеваться не стал и лёг поверх одеяла. Я так устал, что заснул немедленно, но вскоре проснулся от того, что меня грызли какие-то насекомые. Несколько раз за ночь я вставал, отряхивался, опять ложился, к утру немного поспал, а когда встал, ужаснулся. По стенке ползали клопы, одеяло шевелилось от вшей, а между ними прыгали блохи. Я задрал рубашку и увидел, что всё тело у меня покрыто красными точками. Скорей, скорей отсюда, сказал я себе самому и выскочил в коридор. У меня, конечно, было подозрение, что ботинки мои я найду вряд ли начищенными, но их там и вовсе не оказалось. Дежурная была уже другая, в звании старшины. Когда я её спросил про туфли, она слегка удивилась, а потом объяснила, что за вещи выставленные в коридор администрации не отвечает. Это вы следовало ожидать. Я спросил у неё, где тут у них кабисод? Она сказала, что никаких кабисотов в гостиницах этого класса не бывает, а накопитель продукта вторичного находится у меня в номере. Она имела в виду, очевидно, горшок. Мне понятно, пользоваться этим сосудом не очень хотелось. Но ничего не поделаешь, я вернулся в номер. Интересно, что кусок газеты метров два с половиной там все-таки был. Развернув этот кусок, я сразу увидел крупный заголовок «Человек из прошлого». Как я сразу догадался, речь в статье шла обо мне, хотя имя моё ни разу не было упомянуто. Разумеется, мне и раньше приходилось читать подобную критику. Но раньше я был, может быть, более толстокожий и не принимал всё так близко к сердцу. Но теперь прочитанное меня глубоко ранило. В статье было сказано, что некий отвратительный тип С давних времён вступил на путь критикантства и оплевательства всего, что нам дорого. Что живя во времена развитого социализма, он не видел ничего хорошего в поступательном движении предкоммунистического общества вперёд и по заданию разведк третьего кольца клеветнически оплёвывал всё, что видел. Своей, из позволения сказать, деятельностью он заслужил самую суровую наказание. Но благодаря попустительству тогдашних распоясавшихся коррупционистов сумел избежать возмездия, скрывшись в Третьем Кольце, где в угоду своим заокеанским покровителям с усердием облаивал страну, которая его растила, кормила, поила, одевала и обувала. И вот он снова появился у нас. Наше общество простило отщепенцу его прежние преступления. Мы надеялись, что за 60 лет пребывания в Третьем Кольце он осмотрелся, одумался, понял принципиальную разницу между коммунизмом и миром, где трудящийся дошли до такой нищеты, что даже вторичный продукт вынуждены ввозить из-за границы. Надеясь на это, Верховный пятиугольник принял решение о полной реабилитации чепенца. Мы встретили его с распростёртыми объятиями, но, как говорится, сколько волка не корми, он всё в лес смотрит. Этот, потерявший всякую совесть Лакей, международной реакции и на нашу жизнь, периода зрелого коммунизма, смотрел сквозь черные очки. Все ему не нравилось настолько, что он не отличал Прекомпита от Кобесота. Наше общество, как известно, самое гуманное в мире, но с теми, кто нарушает его законы и нормы поведения, оно поступает сурово. Заканчивалась статья. призывом к коммунянам перед лицом моей провокации проявить собранность, бдительность, ещё теснее исплатиться вокруг партии Верховного пятиугольника, редакционной комиссии и лично Енялисимуса и давать решительный отпор всяким враждебным вылазкам. Да. Мне было очень неприятно это читать. Мне даже противно было использовать эту газету для той цели, ради которой она и издавалась. Но не имея под рукой ничего более подходящего, я всё-таки её употребил и очень расстроенный вышел в коридор.